Первый бой со шведом. Поражение при Нарве. Все то дело, якобы младенческое играние было, а искусство ниже вида. И ныне, как о том подумаю, за милость Божию почитаю, ибо когда сие несчастье получили, тогда неволя ленность отогнала и к трудолюбию, к искусству день и ночь принудила. Поражение казалось отчаянным. Русскую каналью хвастал Карл, Мы могли бы не шпагой, а плетью из всего света не то, что из собственной земли их выгнать. Если бы Господь не помог Петру тогда, он бы погиб. Не было меди для пушек. Велел переливать колокола на пушки. Старцы грозили «Бог где накажет!» А он знал, что Бог с ним. Не было коней, люди, впрягаясь, тащили на себя орудие новой артиллерии, слезами омоченной. Все дела идут, как молодая брага, извне война внутри мятеж, Астраханский, Булавинский бунт. Карл перешел Вислу, Неман, вступил в Гродно два часа спустя после того, как Петр оттуда выехал. Он ждал со дня на день, что шведы двинутся на Петербург или Москву, укреплял оба города, готовил к осаде и в то же время был болен, так что весьма отчаялся жизни. Но опять чудо Божье! Карл, наперекор всем ожиданиям и вероятиям, остановился, повернул и пошел на юго-восток в Малороссию. Бунт сам собою потух. Господь чудным образом огонь огнем затушить изволил, дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в его суть воле. Первые победы над шведами. В битве при Лесном, поставив позади фронта казаков и калмыков с пиками, дал поверение колоть беглецов, нещадно не исключая и его самого, царя. Весь день стояли в огне, шеренг не помешали. Пяди места не уступили, Четыре раза от стрельбы ружья разгорались, Четыре раза сумы и карманы патронами наполняли. Я, как стал служить, такой игрушки не видал. Однако сей танец в очах горячего Карлуса Изрядно станцевали. Отныне шведская шея мягче гнуться стала. Полтава Никогда во всю свою жизнь не чувствовал он так помогающей руки Господней, как в этот день. Опять чуду подобное счастье. Карл накануне ночью ранен шальной казацкую пулей. В самом начале боя ударило ядро в носилке короля. Шведы подумали, что он убит. Ряды их смешались. Петр глядел на бегущих шведов, и ему казалось, что его несут невидимые крылья. Знал, что день Полтавый день русского воскресения и лучезарное солнце этого дня — солнце всей новой России. Ныне уже совершенно камень в основании Санкт-Петербурга положен. Отсели в Петербурге, спать будет покойно. Этот город созданный наперекор стихиям среди болот и лесов, яко дитя в красоте растущее, святая земля, парадис, рай Божий. Не есть ли тоже великое чудо Божие, знамение милости Божией к нему уже непрестанное, явное перед лицом грядущих веков?